Достаточно. Тетя равнодушно бросил две копейки сдачи, и я, сунув хлеб в рыжую рваную авоську, полетел назад домой. Я был рад, что все кончилось хорошо, и я победил упрямство и сосущую слабость в затылке и под коленкой. Но радость была преждевременной. Мама встретила меня в прихожей, сунула в руку рубль и весело сказала: «Знаешь, а у нас и сахара нет». И вот тут что-то случилось. Не пойду. — упрямо сказал я и сел на табуретку, даже не успев толком ничего придумать. Опять видеть тете у кассы не хотелось. — Что ты маятьшь перед глазами? — скажет она раздражена. — Сразу все надо покупать. Я вам тут не нанималась на счетах щелкать. И так ясно я услышал тетины слова, что почти сразу повторил их вслух. — Я вам не нанимался бегать туда-сюда? — сказал я глухо и отвернулся к стенке. «Что — Что-что? — слабо спросила мама и крикнула в кухню. — Отец, иди посмотри, что он вытворяет. Она знала, что я боюсь, когда папа сердится. Это был с ее стороны маленький на предательство. — Все равно не пойду, — закричал я и бросил овоську с хлебом на пыльную колошницу. Мама начала медленно наливаться пунцовой краской. Она дернула меня за руку, втолкнула в ванну и крикнула. — Давай умойся, остынь, а потом будем разговаривать. Опять туда шпарил меня внутрь кипятком. Я захлопнул дверь, шумно закрыл щеколду и громко сказал, «Все равно никуда не пойду, пейте чай без сахара». Тяжело дыша, мама ушла на кухню. Я осмотрелся, сел на край ванны и включил холодную воду. Равнодушно блестел белый кафель. Мерно и спокойно текла вода, и я вдруг почувствовал какую-то странную радость. Ванна показалась просторным и замечательным убежищем. Вот именно убежищем. Заперев за собой дверь, я впервые всерьез убежал от родителей. Это очень серьезный поступок. Начал обдумывать. Мне было не лень хоть десять раз бегать в булочную. Пожалуйста, если надо. Глухое и непонятное упрямство проснулось во мне. Оно звонко трубило в свою боевую трубу. Победа, победа. Надоело быть послушным, маленьким, бессловесным. Хватит мне тыркать, хватит мне велеть и приказывать. Вот какой грандиозный смысл был в том, что я вдруг заферсован. Этот смысл даже немножко испугал меня. Я выключил воду и прислушался. Наверное, испугались и родители. Они о то тихо шептались на кухне, иногда звякая ложкой. Время вдруг показалось томительно длинным. Сколько еще его пройдет, прежде чем они додумаются извиниться? Я закрыл глаза и сразу представил двор с плавающим по воздуху топориным пухом, высыхающие лужи, шуршащие по асфальту, конфетные обертки, а в ванной было холодно и скучно. Во всем этом была мучительная неразрешимость. Я не мог объяснить, что со мной. Я только знал, что дело не в том и не в этом, а совсем совершенно в другом был другое, и было гораздо важнее, чем мои крики, мамина обиды и все прочее. Это другое и был я сам, своим глухим упрямством, сосущей слабостью в затылке и под коленками, с заиканием и веснушками на носу. Все это вместе так плохо склеивалось, соединялось, сливалось, от чего дергли с каким-то килограммом сахарного песка и батоном хлеба. Почему я закричал на маму? Что за тяжесть в голове? Почему я боюсь кассиршей и сижусь как дурак? И вдруг я понял, что убежал сюда не от родителей и не от булочной. Я сбежал сюда от щемящего чувства тревоги. Это оно ходило за мной по пятам с самого утра, как насморк или икота. Это оно сделало меня злым и разбитым. Моя тревога — это и был я. Она не могла бы кончиться, даже если бы мама и папа встали сейчас передо мной на колени, а вместо булочной предложили пойти в зоопарк. И мне показалось, что эта тревога всегда будет со мной». И что если взять с собой в магазин на всякий случай даже сто рублей, чтобы уж точно на все хватило, она все равно будет жечь потихоньку, как прожигает линза из сломанных очков листок бумаги. Сначала желтое пятнышко, потом черное, потом дым, ведь солнце горячее. Тревога за все, чтобы не погасло солнце, чтобы все успеть, чтобы тебя не разлюбили, чтобы не показаться смешным, не стать дураком, не делать никому плохо.